Глава тридцать Стивен. Несколько секунд смотрю вслед Реми, потом оборачиваюсь к одному из своих лучших парней. У Рэя весьма театрально дергается правый глаз. И, глядя на уведомление от банка с расходами по карте, я его понимаю. «Она ведь пошутила?» «Почти. Рэй. Мои челюсти сжимаются сами собой». «Заставила меня выбирать. Точнее, пыталась». «Крутила я перед тобой задницей в платьях?» «Нет, Стиви». Он закатывает глаза и успокаивающе хлопает по моему плечу. «Это было максимально прозаично и совсем не похоже на сцены из дурацких бабских киношек. Я отказался выбирать, и она решила купить все. В случае моего банкротства ты первым отправишься на дно Бостонского залива. Как скажешь». Телохранитель виновато усмехается и закуривает сигарету. Я молча вытаскиваю из его пачки еще одну и щелкаю его же зажигалкой. Однажды мои попытки бросить курить обязательно увенчаются успехом. Жаль, что не сегодня. Вторую сигарету за день я сжимаю в зубах чуть позже, когда с легким раздражением поглядываю на часы, стоя у длинного шестиместного пулмана в компании Гарри. Можно до бесконечности изображать покерфейс, но фактически меня жутко бесит, что на вечеринке Итана придется смотреть на Реми рядом с ним. «Твоя невестка не очень-то пунктуальна». Гарри ходит по тонкому льду, нарываясь своими шуточками на яркое свидание моего кулака с его нижней челюстью. «Мы должны были выехать двадцать минут назад». Делаю глубокую затяжку и тянусь за телефоном, хмуро глядя на входную дверь. Но Реми в этот же момент выпархивает наружу, словно намеренно ждала, когда иссякнет запас моего терпения. Вот только челюсти сжимаются еще крепче, рискуя перекусить сигаретный фильтр пополам. Гарри издает непонятный звук и сдавленно закашливается. А неотразимая сучка в насыщенно-синем платье, чья длина, дай бог, если худо-бедно, прикрывает причинное место, ангельски хлопает ресничками и звонко цокает острыми шпильками по каменным ступеням. «Я чуть-чуть опоздала». «Ага». С мясом выдираю глаза из ее декольте и бешено отшвыриваю окурок. «Это Гарри, мой помощник. Он был на свадьбе». «Привет, Гарри». Ей хватает наглости кокетливо улыбнуться и протянуть ему ладонь. «Привет, Рами. Он плотоядно ухмыляется в ответ и целует ее пальцы. «Скрежет моих зубов. Кажется, слышат даже в Капитолии. Предупреждаю сразу. Гарри отправится следом за Рэем, если вздумаешь попросить его оценить твой гардероб». «А что? А куда отправился Рэй?» Улыбка сползает с лица Рэми. Вставляет зубные импланты и искать новую работу. Угрожающе хмурюсь, пока Гарри краснеет в попытках не заржать. Рэми делает шаг назад и зло кусает губы. «Ты, ты, господи, я же просто пошутила. В тебе вообще нет ничего святого». Она размахивается и прицельно швыряет в меня черную лакированную сумочку. Гарри стонет и с удушающим хохотом прижимается лбом к крыше автомобиля. Я уворачиваюсь, и смертельный женский снаряд попадает в левое плечо. Ржу следом за помощником, упираясь ладонью в багажник. «Еще немного, и мы опоздаем!» С переднего пассажирского сиденья поднимается ничего не подозревающий Рэй, а нас накрывает вторая волна смеха. «Идиоты!» Рами крепко пихает меня в бок, но я ловлю ее тонкое запястье. «Я же говорил, милая, не провоцируй меня!» Иначе последствия могут быть самые ужасные. Сев в «Мерседес», я заставляю себя медленно выдохнуть и молчу всю дорогу до дома Итана, пока Реми и помилованный ею Гарри невинно обсуждают погоду, последние новости и свежие сплетни. Идея взять с собой помощника с каждой секундой нравится мне все больше. Если бы не его присутствие, я бы насадил Реми на себя на второй минуте поездки и выложил болт на день рождения брата. Отворачиваюсь к окну и прижимаюсь виском к бронированному стеклу. Стараюсь ни о чем не думать. На этот вечер мне нужен холодный рассудок. Реми и так уже почти наверняка моя. Надо просто набраться терпения и не выдать себя раньше времени. Пусть Дэвид думает, что все складывается по его плану. Пока остальные приглашенные выгружаются перед двухэтажным особняком и заходят внутрь через парадную дверь, мы проезжаем сквозь кованые ворота». Раймир растерянно оглядывается. «А почему мы не со всеми?» «Видимо, потому что нехорошо хозяйке вечеринки являться на нее под руку с деверем». Ухмыляется Гарри, но его оскал тут же меркнет, стоит ему встретиться со мной взглядом. «Я ведь даже не знаю, что там и как». «Очень своевременно. Теперь настает моя очередь усмехнуться». Реми напряженно сжимает стройные колени и нервно мнет пальцами край платья, наконец-то вспомнив о своей роли. Мне в какой-то степени злорадно наблюдать за ней, но по моему ботинку слегка ударяется ботинок Гарри. Перевожу взгляд на него и понимаю, что в этот момент эмоции слишком явно видны на моем лице. Он укоризненно смотрит на меня и еле заметно качает головой. «А если Итан заупрямился и не стал выпроваживать Саманту?» Тогда он сильно упростит процесс принятия решения. Снова смеюсь, но уже беззлобно. Но я не думаю, что он захочет испортить себе праздник очередным скандалом с отцом. «А куда нам идти и что делать?» В голубых глазах с каждой секундой отражается все больше тревоги. «Для начала нам стоит успокоиться. Красноречиво подмигиваю Реми и подаю знак сидящему спереди Рею. Он выходит из Мерседеса и открывает длинную пассажирскую дверь». Протягивает руку Реми и отступает, чтобы не мешать Гарри. Я вылезаю наружу со своей стороны, поправляю воротник рубашки и взлохмачиваю волосы. Обойдя машину, наблюдаю, как Реми оттягивает платье вниз, и ее ладони заметно дрожат. «Расслабься. Все будет нормально». «Легко сказать. Я буду неподалеку. Если рядом не будет меня, значит, поглядывай на Гарри. Он шустро соображает. На худой конец подзовешь Рэя. Он, конечно, не гений, но вовремя увести тебя в уборную вполне способен. Лучший комплимент за год. Телохранитель кашляет в ладонь, и они с Гарри беззвучно ржут. Но я строго оглядываю обоих и направляюсь к входу в дом со стороны бассейна. Реми семенит чуть позади, но легкий августовский ветерок дует в спину, и я оказываюсь в невесомом облаке ее парфюма. Что-то похожее на смородину с примесью мяты. Мне нравится. В доме Итона уже царит атмосфера веселья, щедро приправленного алкогольным задором. За несколько секунд отыскиваю младшего брата взглядом, и, как только он замечает мое появление, киваю в свою сторону. Тот нехотя отстраняется от гостей, на ходу здоровается еще с несколькими друзьями и, наконец-то, заглядывает за мою спину в поисках своей жены. «Ну и где моя благоверная?» «И тебе привет. Реми ждет в холле. Надеюсь, у нас все по плану?» «Разумеется». Рот Итона растягивается в хмельной улыбке. Однако я его веселье не разделяю, потому что интуиция неспокойно ворочается на краю сознания. «Где Саманта?» «Какая разница?» Итон, не беси меня. Где она?» Он похлопывает ладонью по моему плечу и заливается смехом, будто я только что рассказал ему свежий анекдот. «Стиви, расслабься, ты чего? У меня же праздник». Все веселятся, пьют, болтают. Кстати, а что ты мне подаришь? Не вижу яркого паке. Где Саманта? Одним движением смахиваю руку Итана и незаметно для окружающих заламываю его запястье. Тут хочет еще громче, но по страдающему лицу видно, как он пытается замаскировать острую боль. И я здесь нет. Итан Си планует. Улетела в Майами еще позавчера. Ты решил мне руку сломать? «Будешь юлить, сломаю что-нибудь посерьезнее». «Я же сказал, что все, как договаривались». Отец уже здесь. «Нет, приедет к девяти». Махнув ладонью очередным гостям, Итон заходит за мою спину и игриво шепчет. «Ну что, небось уже вовсю натягиваешь мою юную женушку?" Но тут же испуганно отшатывается, стоит мне обернуться. «Сходи, выпей чего-нибудь. Похож на маньяка». Спустя две минуты он возвращается в огромную гостиную под руку с Реми, которая вполне сносно улыбается и почти не похожа на насмерть перепуганную девочку, готовую сбежать в любой удобный момент. Они неспешно обходят компании друзей. Итан представляет всем Реми, а его ладонь по-хозяйски сползает с ее спины к талии и ниже. «Тебе нужно выпить, а то слишком сильно палишься». Гарри протягивает мне стакан с бряцающими кубиками льда и, судя по характерному запаху, премиальным виски. Мы вляпались в дерьмовую затею. Отпиваю немного и отворачиваюсь в противоположную сторону. Нам никто не поверит. Я предупреждал. Гарри, завали. М -м, «Ты крепко запал, Стиви». Еще слово. «О, Стивен! Я думала, не дождусь тебя». Под аккомпанемент моих закатывающихся глаз изящная ладонь Сары присли ложится на мой локоть, а сам я оказываюсь в облаке приторной ванили. Еле заметно киваю Гарри в сторону Реми и выдавливаю из себя улыбку, стараясь лишний раз не дышать. «Здравствуй, дорогая!»